Один громило сидел на скамье подсудимых, положив ногу на ногу. Второй стоял в глубине зала, и оба смотрели на миссис Салмон. Она покачала головой. На том обвинении развалилось. Не нашлось ни одного свидетеля абсолютно уверенного, что он видел именно подсудимого, а брат у него тоже было алиби. В ту ночь он лежал в кровати со своей женой. «Само собой, подсудимого оправдали за недостаточностью улик. Он совершил убийство, или его брат-близнец, его следовало наказать или брата, я не знаю. Но у этого необычного процесса оказался столь же необычный финал. Вслед за миссис Сальман я вышел из зала суда и смешался с толпой, собравшейся на улице и ожидавшей появления... Близнецов. Полиция убеждала людей разойтись, но ей удалось лишь оттеснить их с проезжей части. Как я потом узнал, полицейские попытались вывести братьев через черный ход. Те отказались. Один из них, никто не знал, кто именно заявил. «Меня же оправдали! Разве нет?» Они вышли через парадную дверь. Вот тут все и произошло. Как это случилось, я не понял, хотя и находился всего в нескольких шагах. Толпа подалась вперед, и так уж получилось, что одного из близнецов вытолкнули на мостовую перед самым автобусом. Он пискнул, словно кролик, и умер. Ему размозжило голову, совсем как миссис Паркер. Свершился высший суд? Хотелось бы верить. Другой Адамс опустившийся на колени у тела погибшего брата, поднял голову и посмотрел на миссис Сальман. Он плакал, но никто не мог с уверенностью сказать, кто остался в живых — убийца или невиновный. А потому, окажись вы на месте, миссис Сальман, смогли бы вы спокойно спать по ночам.